Немного утолив слезами свое горе, он оглянулся по сторонам и стал читать название улицу перекрестка, где бросил его садовник. Он по-прежнему находился в малолюдной стороне лондонского вестенда, среди вил и обширных садов. В одном окне он все же заметил людей, очевидно, бывших свидетелями его заключений, и почти сразу из этого дома к нему выбежала служанка со стаканом воды. В то же время какой-то грязный бродяга, слонявшийся неподалеку, Начал подбираться к нему с другой стороны. «Бедняга», — сказала девушка, — «ну и подло же обошлись с вами. Смотрите-ка, колени разбиты, все платье порвано. А вы знаете негодяя, который вас так отделал?» «Разумеется, знаю», — вскричал Гарри, выпив воды и почувствовав себя бодрее. «Я до него доберусь! Ему от меня не уберечься! Уж он поплатится за свои дела!» «Вы лучше вошли бы в дом, помылись и почистились», — продолжала девушка. «Ничего, моя хозяйка вас не выгонит. Постойте, я подберу вашу шляпу». «Ай, Господи!» — взвизнула она. «Да вы засыпали алмазами всю улицу!» Так оно и было. Изрядная часть драгоценностей, доставшихся ему после грабежа, учиненного Реберном, вывалилась из карманов, когда Гарри летел кувырком, и теперь алмазы опять, сверкая, лежали на земле. Вот счастье, что у девушки такое острое зрение. Ведь могло быть хуже, — подумал Гарри, — И обрадованный, тем, что может спасти хоть несколько сохранившихся у него камней, готов был забыть об утрате всех остальных. Но, увы, когда он нагнулся, чтобы подобрать свои сокровища, бродяга внезапно бросился к ним, с наскока опрокинул на земь и Гарди и девушку, подхватил полную пригоршню бриллиантов и с изумительным проворством удрал прочь. Едва вскочив на ноги, Гарри со страшными воплями погнался за злодеем. Но тот был проворнее или, может быть, лучше знал окрестные места. Куда только не поворачивал преследователь, ему не удавалось обнаружить и следов беглеца. В глубочайшем унынии Гарри вернулся к месту катастрофы, где поджидавшая его служанка честно отдала ему шляпу и уцелевшая из просыпанных бриллиантов. Гарри от всего сердца поблагодарил ее и, откинув всякую бережливость, направился к ближайшей стоянке кэбов и поехал на Итон плейс